Конькова. На безымянном серебряная Скандинавия Стала белым цветком первым июльским днем. Нам идти с тобой, явью, правью и навью. Нам любить друг друга, пока не уснем. На двоих сна единого покрывало Ляжет истине звёздной притчей. И я скажу, что вечности мало, И ты кивнешь и обнимешь крепче. Иногда мир динамит, Иногда динамит. И когда совсем кончаются силы, Я ухожу в серебряную Скандинавию И попадаю в золотую Россию, Где мне только в светлое верится, И безумно и безупречно. По необъятному полю вереска Ты всегда идешь, идешь мне навстречу. Я пишу тебе не поэзию, заклинание, Я готовлю тебе на завтрак живое слово. И Россия. И Скандинавия. Это просто станция метро Конькова.